16 февраля 1976 года, 11 часов 5 минут, Москва, Кремль, Большой Кремлевский дворец, третий этаж, зал для заседаний Политбюро по соседству с кабинетом Леонида Ильича Брежнева. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. И вот, через сорок два дня после моего первого посещения заседания Политбюро, я снова нахожусь в том же зале, но теперь настроение среди присутствующих совсем иное. В прошлый раз я был для этих людей котом в мешке, прожектором, обещавшим им молоды... молочные рейки в кисельных берегах, а теперь они буквально смотрят мне в рот. Некоторых из этих железных старцев мои медики прилично подтянули по здоровью, обеспечив по 10-20 лет дополнительной жизни. Других дополнительно подтянули в уровне квалификации. Третьих, Устинова, Громыка и Маршала Гречка посвятили во все подробности следующих 40 лет истории. Но самое главное, все они испытывают чувство глубокого удовлетворения от вида того, что я проделал с Пиночетом и его кровавой сворой. Незадолго до этого я передал дорогому Леониду Ильичу две широкоэкранных имперских видеосистемы, не сравнить с цветным, но ламповым, от того тяжелым, как гроб местным телевизором заводов Фатон. Так что материалы, отснятые советскими фронтовыми кинооператорами во время захвата чилийской столицы, товарищи из предбюро просматривали в максимально возможном качестве. Снимать во времена товарища Сталина умели хорошо, а в тех случаях, когда требовались кадры со стороны противника, низкоранговые маги из моей команды открывали кинооператорам просмотровые окна. В результате получился такой ужас, что Джордж Лукас должен будет всю оставшуюся жизнь курить марихуанну для успокоения нервов. Был подготовлен и пятиминутный сюжет для программы «Время», записанный на магнитной ленте в секамовском формате. Так что уже сегодня вечером не только Предбюро, но и самые широкие народные массы Советского Союза узнают, что с Пиночетом покончено раз и навсегда уважаю диктора Кириллова, когда он на запись зачитывал соответствующий текст, на его лице не дрогнул ни один мускул. Вопросы возникли только у товарища Громыка, усомнившегося в том, что моим людям стоило врываться в американское посольство, переворачивать там все вверх дном в поисках компрометирующих документов и арестовывать попавшихся под руку сотрудников ЦРУ с дипломатическим прикрытием. — Стоило, Андрей Андреевич, еще как стоило, — сказал я. Хунта генерала Пиночета не обладала ни малейшей легитимностью, ни унаследованной в результате вековой монархической традиции передачи власти от отца к сыну, ни полученной в результате народного воли заявления. Так что без легитимности это уже получается не государство, а стационарная банда, власть которая основана исключительно на насилии. Держать посольство при подобной орг структуре – это, простите, маватон. Тем более, что его штат примерно на две трети был укомплектован сотрудниками ЦРУ с прикрытием различной степени достоверности. Товарищ Ленин после низвержения временного правительства и до того момента, когда советская власть сама стала традицией, каждый свой шаг подтверждал резолюциями съезда Советов являвшихся концентрированным носителем всенародной легитимности. Это я в вполне недвусмысленных выражениях объяснил американскому послу мистеру Дэвиду Попперу, когда того доставили в мою временную резиденцию для задушевной беседы. — И что же, господин Поппер, — поинтересовался Громыха, — представляю, как он взбесился после всего того, что вы там натворили. «Что есть, то есть», — согласился я. «Их дипломатическое американское превосходительство грозили мне гневом американского правительства и мощью Третьего флота военно-морских сил США. Пришлось посоветовать этому господину хотя бы разок взглянуть на небо, где сейчас на низкой орбите в полной готовности к нанесению удара находится мой флагманский корабль». При этом я добавил, что если его начальство меня разозлит, то я вполне могу повторить чилийскую операцию прямо в Вашингтоне, хотя прежде и не собирался этого делать. Там тоже полно мерзавцев, которых необходимо взять за жабры и подвергнуть суровому беспристрастному суду. Если хоть один американский корабль, не говоря уже об авианосных группировках, направится в сторону Чили, то так оно и будет. Кроме того, я не хочу дотла сжигать американские города, потому что там проживают непричастные ни к чему плохому люди. Но вот на авианосцы и прочие боевые корабли американского флота мое человеколюбие не распространяется. Малейшая провокация, и все пойдут на дно». Закончив разговор с господином послом, я открыл портал и переправил его к себе в Тридесятое царство ради повышения квалификации, чтобы ему потом было что докладывать госсекретарю Киссинджеру и президенту Форду. Кстати, сам по себе мистер Поппер весьма приличный человек, можно даже сказать честный дурак и искренне переживающий за права человека и всяческую лабуду. Там, у нас, наверху, в 21 веке, среди американских дипломатов таких деятелей уже не водится. Имея дело со своим сукиным сыном, каким бы он ни был тираном и диктатором, они называли его светочем демократии и образцом гуманизма. А законно избранного народом лидера, проводящего независимую от них политику в интересах собственного народа, непременно обзовут недемократическим автократом и потребуют его свержения. — Так у нас точно так же, — сказал Громыко. В подобных случаях американцы врут в глаза и не краснеют. У них даже выражение есть такое — «покер-фейс», то есть непроницаемое лицо профессионального игрока в покер. — Так что, товарищ Серегин, не так уж и много изменилось у вас там за сорок лет? Да, Андрей Андреевич, пожалуй, плечами, наверное, вы правы. Люди, в принципе, сами по себе не меняются, а для того, чтобы они изменились в лучшую сторону, необходимо их воспитывать, не покладая рук. Но воспитатель должен иметь непререкаемую моральную правоту для тех, кто все понимает по-хорошему, и тяжелый кнут в руках для тех, кто по-хорошему не понимает ни на каком языке именно поэтому одна из моих основных апостасий называется бич божий она как раз для таких как американцы Но вот еще о чем я должен предупредить. Если американцы начнут зондировать советское посольство или постпредство в ООН на предмет того, известна ли вам такая Галактическая империя, разводите руками, делайте непонимающее лицо и отвечайте, что о таком государстве вы сами впервые услышали буквально вчера. И вообще, Чили для вас так далеко, что трудно даже представить. Вы лично искусством покерфейса владеете вполне на уровне одного из чемпионов в этой дисциплине, а вашим подчиненным правду в этом вопросе знать и не обязательно. А может, начал было громыко, но я его прервал. Нет, не может, Андрей Андреевич. Сейчас мы все, и я, и вы, на войне за будущее вашего мира. И каким оно будет, зависит только от того, насколько хорошо мы сделаем свое дело. Почти любой отдельно взятый американец не враг любому отдельно взятому советскому человеку. Но американская политическая система в целом является заклятым врагом не только Советского Союза, но и всего человечества. Поэтому в борьбе с ней допустимы любые методы кроме тех, что ведут к напрасному смертоубийству безоружного гражданского населения. Я имею в виду применение ядерного и других видов оружия массового поражения по городам вероятного противника. Я знаю, что генералы в Пентагоне в случае начала глобального конфликта планируют уничтожать ядерным оружием не только города Советского Союза и стран народной демократии, но и государства, официально считавшихся нейтральными, и даже собственных союзников, если будет сочтено, что они находятся под угрозой захвата советской армии. Именно поэтому идейно-политическая система, при которой подобное считается допустимым, является врагом всего человечества. — Что-то я вас не понимаю, товарищ Серегин, — проворчал маршал Гречко. — Вы предлагаете нам сдаться? — Нет, Андрей Антонович, — ответил я, — сдаваться вам никто не предлагает. План ответно-встречного ядерного удара на случай глобального конфликта иметь надобно. И возможность всеобщего тотального уничтожения должна висеть над противником домокловым мечом. Но реальное планирование хода конфликта следует строить на совершенно иной начальной установке. Третью мировую войну, которая сейчас всем кажется практически неизбежной, требуется разбить на серию победоносных для Советского Союза локальных войн, чтобы каждая по мере возможности ослабляла противника и лишала его части возможностей. Начали вы хорошо. Сначала Куба, а потом Вьетнам поколебали уверенность во всемогуществе американской плутократии, А вот дальше в основном потоке у Советского Союза начались проблемы. Во-первых, конфликт с Китаем оттянул на себя значительную часть ресурсов, необходимых на фронте борьбы с американским империализмом. Во-вторых, за три года до этого в Афганистане случился государственный переворот, сверший вполне себе либерального короля Закиршаха. И нейтральная до того страна стала стремительно радикализоваться. Сейчас там правит диктаторский режим пуштунского националиста Мухаммада Дауда, объявившего войну как левым национал-демократам, то есть коммунистам, так и религиозным консерваторам. А еще им крайне недовольны все национальные меньшинства, которых в общей массе афганского народа так уж получилось большинство. Ведь Сердар, то есть правитель, продвигает по карьерной лестнице только пуштунов. Пройдет еще немного времени, и кризис сам по себе разрешится, так называемой Апрельской революцией. Мухаммада-Дауда свергнут и убьют, после чего один просоветский правитель с калейдоскопической чистотой будет сменять другого а в стране стремительно созреют условия для начала гражданской войны с религиозным оттенком. В моем личном прошлом, иначе еще называемом основным потоком, на этой бесцельной, никому не нужной войне Советский Союз и погорел. Сначала очередной афганский лидер решил приметнуться к американцам. Об этом узнали в Москве и послали на уничтожение этого деятеля спецназ КГБ. Однако у меня имеются сведения, что резиденцию, которую предстояло штурмовать, охраняли люди, командированные из системы советского МВД. Вылезло на поверхность это гораздо позже, но менее мерзкой ситуации, при которой свои убивали своих, оттого не стало. После этого переворота в Афганистане началась та самая гражданская война с религиозным оттенком, которую просоветский режим стал проигрывать. Вследствие этого тут в Москве приняли решение о широкомасштабном вводе в Афганистан советских войск, назвав это исполнением интернационального долга. Вслед за началась затяжная гражданская война партизанского типа. С одной стороны, в ней сражались так называемые борцы за веру, поддержанные Пакистаном и всем прогрессивным человечеством в лице американцев и их союзников, взявших страны соцлагеря в экономическую и политическую блокаду. А с другой стороны, стояли местные афганские власти и солдаты Советской Сороковой Армии. При том, что победой считалось простое сохранение статус-кво. Поток похоронок и вернувшихся живыми инвалидов изрядно расшатал авторитет советской власти и коммунистической партии, у которой по ходу этой войны несколько раз поменялись генеральные секретари. Это была так называемая гонка на лафетах, по ходу которой советская система непрерывно ухудшала качество своего управления. Сначала умер Брежнев потом наследовавший ему Андропов, потом Черненко, а уже после него генеральным секретарем ЦК КПСС стал могильщик Советского Союза и коммунистической идеи месье Горбачев, иначе прозываемый Мишей Мечином. А потом, не проиграв ни одного сражения, Советский Союз из Афганистана ушел, Потому что так решило руководство партии, решившее окончательно примириться с Западом и жить по его правилам. До распада Советского Союза оставалось чуть больше трех лет. А система социализма начала рушиться немедленно, потому что новые демократизированные вожди, не остановившись на Афганистане, принялись распродавать былых союзников оптом и в розницу. «Это точно, товарищ Серегин?» — с сильным украинским акцентом спросил первый секретарь ЦК партии Украины Владимир Щербицкий. «Точно, точно, Владимир Васильевич», — вместо меня ответил Ильич Второй. «Товарищ Серегин к нам для того и прибыл, чтобы предотвратить самые тяжкие последствия волюнтаризма, разгильдяйства и былой самонадеятельности». Благо, все тут присутствующие считают Советский Союз и коммунистическую идею самым большим достижением и ценностью нашего народа. Иуд, который думали иначе, мы уже вывели из состава предбюро. Теперь наша главная задача — выкинуть таких людей из числа членов ЦК и вычистить из самой партии». Пусть у нас будет не двадцать, а всего пять миллионов коммунистов, но это должны быть настоящие борцы за торжество идей Ленина-Сталина и за светлое будущее всего человечества, а не карьеристы, подлипалы и подхалимы. А в этом немного позже. Продолжайте, товарищ Серегин. Я и продолжу. Первое, что необходимо сделать для победы, помимо успехов на внешнем фронте, это, как правильно сказал товарищ Брежнев, укрепить свои управленческие кадры, очистив их от дерьма, налившего с момента смерти товарища Сталина. Если в эту комнату за 20 лет ни разу не войдет уборщица с веником, метлой и тряпкой, то потом сюда можно будет впускать археолога с лопатой, вскрывать культурный слой. По этому поводу у меня есть отдельное предложение, но о нем в самом деле позже. Второе направление работы ⁇ это укрепление советской экономики. Реформа имени товарищей Косыгина или Вермана уже дала свои ядовитые плоды. Если в рублевом исчислении все планы выполняются, и отчеты на бумаге выглядят отлично, то в натуральном выражении производство имеет тенденцию к снижению, что говорит о банальном росте цен, сирич инфляции. Также следует обратить внимание на сельское хозяйство, где нужно вернуть колхозам хозяйственную самостоятельность. А то ведь удивительное явление. При царях Российская империя была зерновым неттоэкспортером, при товарище Сталине тоже. Да и после краха Советского Союза Российская Федерация будет продавать зерно на экспорт, при том, что внутри страны никто не станет голодать. И только постволонтаристский Советский Союз, несмотря на целину и прочие героические свершения, не мог прокормить собственное население и закупал зерно в Аргентине и Канаде. «Мы закупаем за границей только фуражное зерно на корм скоту», уразил мне секретарь ЦК по сельскому хозяйству товарищ Кулаков. «Продовольственного зерна для производства хлеба нам вполне хватает». «Это сейчас вам всего почти хватает», — сказал я. «А лет через десять, если ничего не менять, в Советском Союзе в мирное время, без всякой войны, введут карточки на мясо, сахар, мыло и некоторые другие продукты. И уже пред самым концом советской власти — Полки продовольственных магазинов в городах опустеют повсеместно. Они и сейчас-то не особо полны, если не считать Москвы и некоторых городов союзного подчинения. Чтобы понять, как обстоят дела, вам желательно изъездить всю российскую глубинку, областные и особенно районные города, ибо факт закармливания национальных окраин за счет затянувшего поезд центра тоже никто не отменял. И это тоже проблема, потому что говорит об уже выработанной привычке к своему базовому контингенту относиться гораздо хуже, чем к потенциальным предателям. Если мы хотим сохранить и укрепить Советский Союз, то эту практику тоже придется в корне менять. Да, товарищ Кулаков, ударом руки по столу поддержал меня Брежнев. Это действительно так. Сейчас, перед съездом, никакого особенного шума по этому вопросу нам не надо, но после я жду от вас доклад, каким образом мы будем возвращаться к тому достаточно благополучному положению в сельском хозяйстве, какое у нас имелось до эпохи развитого волюнтаризма. Как я понимаю, необходимо не только вернуть хозяйственную самостоятельность колхозам, но и снова наделить сельских жителей приусадебными участками и разрешить им торговать произведенной на них продукцией, оптом, с потреб кооперации и в розницу на колхозном рынке, считая эти доходы трудовыми. Сколько там производилось таким образом продукции при товарищей Сталине? По каким-то статьям 30%, а по каким-то и все 50%. И все это волонтаристский вредитель, хрущ, кукурузвельт, почикал одним махом, а потом еще и долго боролся с пережитками остаточных явлений. И также, чтобы закрыть уже конкретно наметившийся товарный дефицит, следует вернуть промкооперацию в производство товаров народного потребления. Именно в производство. С платными туалетами и кооперативными каниаторами мы пока погодим. Тактика у нас, товарищи, будет такая. Победы на внешнем фронте и непрерывное укрепление внутренних структур. И тогда лет через десять мы еще посмотрим, кто кого загонит в могилу. Американцы, Советский Союз или наоборот. И еще. Коррупция, казнократство и кумовство — это болезнь, свойственная не только буржуазной системе. Поражает она и тех, кого принято считать коммунистами, борцами за счастье трудового народа. Товарищ Гришин, оказавшийся утонувшим в роскоши буржуазным перерожденцем, тому наглядный пример. А товарищ Пельши для борьбы с таким негативными явлениями уже стар и не подходит по темпераменту. Предлагаю отправить Ярведа Яновича на заслуженный отдых и назначить председателем комиссии партийного контроля товарища Григория Романова, нынешнего первого секретаря Ленинградского обкома КПСС. Кто за, кто против, кто воздержался. Принято 11 голосами при одном голосе против и одном воздержавшемся. «Товарищ Серегин, введите, пожалуйста, товарища Романова в курс дела по самым одиозным персоналиям и наделите его истинным взглядом, чтобы каждого карьериста или перерожденца он видел насквозь. Через четыре дня у нас намечен пленум ЦК, и именно с него мы начнем чистить наши авгиевы конюшни».